9. Катастрофы Разве историческая закономерность выдвигает людей, которые оказываются необходимыми в том самом времени, в котором они жили? Пардон, господа читатели, но иногда незакономерность природы, а любая случайность способна вытолкнуть человека из безликой хаотичной толпы, как это и случилось с Сергеем Юльевичем. О фамилии этого человека вы уже догадались. 17 октября 1888 года литерный поезд императора Александра III, возвращаясь из Ливадии, мчался по рельсам Орловской железной дороги. Два мощных локомотива увлекали за собой состав из 15 вагонов. Электроснабжение, вагон в мастерскую, вагон министра Пасиета, вагон для прислуги, кухню, буфетную, столовую, личный салон императора, светский вагон, конвойный, багажный и прочие. Нельзя ли ехать скорее? спрашивал император. Нельзя, идем на пределе, отвечал Пасиет. По расписанию опаздывали, а теперь усиленно нагоняли со скоростью 65 верст. В полдень сели за стол, чтобы перекусить до прибытия в Харьков, до которого оставалось 40 верст. К столу уже начали подавать Сигурьевскую кашу, а лакей протянул императору стакан со сливками, когда началось что-то очень странное. «Адмирал!» – начал было царь. «В вашем ведомстве?» И не договорил. Возникла страшная качка, послышался треск растираемого металла. Царский вагон слетел с колесных тележек и помчался по рельсам, как сани. А под него с грохотом вкатывались колеса задних вагонов. Салон мигом превратился в невообразимый хаос — Летели посуда и осколки разбитых зеркал. Орали люди, даже самые смелые, но ничего не понимавшие. Стены вагона сплющились, пол рухнул, салон развернуло в обратном движении поезда, а сорванная крыша со скрежетом ерзала над людьми, угрожая разморжить им головы. Императрица в ужасе схватилась за первое попавшееся. И это были длинные бакенбарды адмирала Пасьета, который как раз и являлся министром путей сообщения, ответственным за все, что тут творится. Это нас инфанс, где мои дети? кричала она. Дети царской семьи уцелели, причем маленькую Ольгу нянька храбро выкинула в окно, героически сиганув следом за детятей. Лакей, подававший царю сливки, был убит на месте заодно с собакой, недавно подаренной царю полярником Норденшельдом. В вагонах конвоя и прислуги люди оказались раздавлены в смятку. Выбравшись под насыпь, царь увидел инженера Кованько, управлявшего железной дорогой, которого вышвырнуло из вагона так удачно, что он даже не испачкал перчаток. Барон Сашка Таубе, отвечавший за жизнь царской фамилии, так перетрусил, что бросился бежать в лес. А солдаты, думая, что это злоумышленник, устроивший катастрофу, полили по нему из винтовок. Только теперь императрица Мария Федоровна заметила, что стоит среди мужчин в беспардонном неглиже А как было сорвано с нее платье, того она понять не могла. Черт бы побрал все ваши железные дороги! На взрыв рыдала она с такими порядками недолго и состарится. На дрезине к месту катастрофы примчались жандармы Харьковского округа, готовые искать и найти злоумышленников. Вы их найдете очень скоро. «Сказал царь, и физически сильный человек он запустил в жандармов перегнившей шпалой». «Все-таки, мать вашу, так! Хотел бы я знать, кто виноват!» Из Петербурга срочно вызвали знаменитого юриста А.Ф. Кони для производства следствия. Пассиет обвинял императора. «Ваше Величество сами указали ехать на повышенной скорости, а более никто в этом не виноват!» Придворный художник Михаил Зичи был ошпарен горячей гурьевской кашей и теперь в обломках вагонов искал свой альбом с рисунками. А бедная фрейлина Голенищева-Кутузова не могла даже присесть, ибо осколок дерева угодил ей в самое пикантное место, и ей предстояла операция в гинекологическом кресле. Эта катастрофа царского поезда осталась памятна еще и тем, что во время следствия государь вдруг вспомнил. «На станции Фастово, пока паровозы брали воду, я слышал разговор между путейцами на перроне. Один из них, не знаю его фамилии, горячо доказывал, что два товарных локомотива, идущие со скоростью экспресса, могут расшатать рельсы до критического предела». «Этот же путеец, по виду еще молодой, говорил, что будь он на месте пассиета, он запретил бы превышение скорости, особенно на поворотах». Инженера-пророка нашли, им оказался Витте, и почти сразу его сделали директором железнодорожного департамента. Появясь в высшем свете Петербурга, Сергей Юльевич не торопился иметь собственное мнение, и Скальковский, хорошо знавший инженера еще по Одессе, теперь вещал на каждом углу. «Запомните, что Витте очень умен, но бездушен до отвращения!» «Во всяком случае, это самый умнейший из всех мошенников, какие встречались мне во всех частях нашего грешного света. Я сам мошенник, но таких, как Витте, еще поискать надо!» Для нас важно не злословие Скольковского, а то, что появление С.Ю. Витте было благожелательно отмечено в конторе банка Ротшильдов на Парижской улице Рю Лафит. Мирза Тагиев, ставший миллионером со своего нефтеносного огорода, этот бывший амбал, таскавший мешки за 6 копеек в сутки, теперь владел фирмой, занимавшей в Баку четвертое место по прибыльности. Тагиеву принадлежало не так уж много, всего 30 десятин нефтеносной земли на Биби-Эйбете и в Балаханах откуда он перекачивал нефть на свой завод, и в 1885 году он имел прибыль с 7 миллионов пудов нефти. С невыразимым акцентом восточного Человека Тагиев рассуждал вполне разумно и даже основательно. Мне, что Ротшильд, что Нобель, все они сволочи. Но чтобы досадить шведу Нобелю, я соглашусь даже облизать под хвостом у этого жидовского барона. Бог с ним, с этим Тагиевым, что взять, самбала? Совсем иное дело семья Монташевых, о которых умолчать попросту стыдно. Главою семьи был основоположник ее счастья, Александр Иванович, 1849-1911 годы. Круглый дурак, но бывают такие дураки во всем, но зато хитрые в чем-то одном. Неизвестно, когда в Монташеве вспыхнула пылкая любовь к керосину, но отдавался он ей своистину восточным сладострастием. Было у него четыре сына, но дальше всех глядел Леон, Ливан, обещая пасть на бранном поприще нефтедобычи, но своего рубля не отдать врагу. Отец же был человеком старого закала. Сидя верхом на лошади, он лично следил, как мелкие добытчики сливают нефть в ямы монтажевых, и тут же переводил на копейки количество опорожненных ведер, расплачиваясь, как джигит прямо из седла. «Сколько заработал, столько и получи, дорогой!» Конечно, бывал он и в Париже, ибо такие выскочки мимо Парижа не проедут. Ни бум-бум, не понимая по-французски, Монташев у Максима садился поближе к кухне, откуда выбегали официанты, озирал выносимое ими блюдо, а потом тыкал пальцем в то блюдо, какое выглядело подороже. В борделях Парижа он использовал тот же проверенный принцип – тыкал пальцем не в ту женщину, которая покрасивее, а попадал пальцем точно в ту, которая дороже других оценивала свою квалификацию. У себя же дома и вовсе можно было не стесняться. Монташев содержал гарем, закармливал друзей, как лукул, а пока они там жрали и пили, перед ними плясали наемные танцорки, потные акробатки выгибались в дугу. Семья Монташевых, чтобы противостоять натиску Нобелей, искала поддержку у Скальковского, и тот барственно помогал им. Не потому, что они милейшие люди, а по той веской причине, что из своих фонтанов Монташев каждый год выкачивал 50 миллионов пудов нефти. Конечно, при таких доходах, да еще заручившись дружбой в горном департаменте, Монташев мог говорить. «Пусть Нобель не думает, что меня можно скушать. Скоро я буду смеяться, когда его будет кушать Ротшильд». Образы Тагиева и Монташева такие непорочные, такие светлые. Такая благость исходит от их чистых намерений, что появление Ротшильда ждешь с нетерпеливым ожиданием, чтобы он дописал картину всеобщего бакинского Эдема. Но именно вмешательство Ротшильда и нарушило стройную гармонию равновесия, которая сложилась при почти монопольной деспотии Ра-Нобеля. «Вы думаете, что соперники сразу исцепились, отрывая друг другу конечности, словно голодные пауки в одной банке?» «Ничуть не бывало!» Нобель и Ротшильд – это все-таки не человеки, и посему Ротшильд, побаиваясь авторитета Нобеля, не замечал его, а Нобель, побаиваясь капиталов Ротшильда, делал вид, что такого не знает и знать не желает». Говоря проще, барон Альфонс Ротшильд не только побаивался, но даже страшился Нобеля, ибо в России с его появлением сразу возмутилось дворянство. Газеты писали, что нельзя людей с такой репутацией, какая у Ротшильда, подпускать к бочкам с керосином. На Рю-Лафит понимали, что оппозицию им в самой России они могут побороть только в том случае, если сомкнут свои ряды с оппозицией против Нобелей в самом Баку. И в скором времени образовался блок недовольных, которые стали поддерживать Ротшильда, чтобы уронить значение Ра-Нобеля. Конечно, у Ротшильда были связи с правительством Франции, и нефтеналивные суда Ротшильдов, его Каспийско-Черноморского общества, накачавшись русским керосином в Батуми, шли прямиком через Босфор и Суэцкий канал, чего другим нефтепромышленникам и даже Нобелю. В Каире не дозволяли. Ротшильд поступил с умом. Чтобы не обострять ситуации, он оставил внутренний рынок в прежнем подчинении Нобеля, выступив серьезным экспортером бакинской нефти за рубежом. Появление Ротшильдов заставило думать не только в Баку. Думали и на Бродвее 26, где поближе к Уолл-стрит Джон Рокфеллер разместил контору «Стандарт-Ойл». Когда-то заливавший Россию пенсильванским керосином, Рокфеллер, конечно, переживал потерю такого обширного рынка. И русский вопрос никогда не был так обострен, как именно теперь, когда в международный керосиновый бум затесался Ротшильд. «Пикантность этой ситуации», – рассуждал Рокфеллер в кругу близких. Заключается еще в том, что недавно Нобель иногда бывал вынужден прибегать к займам именно в парижском банке Альфонса Ротшильда. А теперь, сидящие в одной лодке, они стали ее раскачивать. Если лодка перевернется, кому из утопающих протянуть руку? А кого послать ко всем чертям? И на Бродвее 26, и на Рюлафит были извещены, что Нобель опять испытывает финансовые затруднения. «Если, — говорил Рокфеллер, — Нобель встанет на углу с мольбою о подаянии, я хотел бы посмеяться над тем придурком, который даст ему ради хлеба насущного». Ему даст его брат Альфред Нобель, который со своим динамитным трестом может еще потягаться с нашей керосиновой лавочкой. «Э, нет», — отвечал Рокфеллер. «Альфред Нобель не таков, чтобы сорить деньгами без оглядки. Он даже в ресторанах требует сдачи до последнего цента. Это не тот чуткий родственник, который побежит кормить с ложечки подыхающего брата». «Не выручить ли нам Нобеля, чтобы тот знал, у него есть хорошие друзья за океаном?» Такое уже не раз приходило в голову Рокфеллеру, который желал бы контролировать работу Ранобеля, чтобы потом взять Нобеля на поводок и вывести его на вечернюю прогулку вдоль Уолл-стрит, где прохожие спрашивали, «Скажите, какой он породы?» Да, о том, что Рокфеллер протянул руку через океан, желая выручить Нобеля. Писали газеты американские, писали газеты и русские. Рокфеллер не скрывал своих планов от близких. «А что удивляться, браков по расчету бывает гораздо больше, нежели браков по любви. И первые оказываются более счастливыми, нежели вторые». Но в подобных альянсах важно оставаться не конем, а всадником на коне. Он хотел сначала финансировать Ранобель, чтобы потом всосать его в желудок своего стандарт-ойл, после чего на человечество пролились бы дожди из кошмарной смеси бакинско-пенсильванского керосина. Но случилось так, что Нобели оказались хитрее и Рокфеллера, и Ротшильда. В 1889 году Ронобель получил заем в берлинском банке «Дисконте Гизельшафт». Бакинская лодка качалась, грибцы в ней гребли кто куда. Одни вперед, другие табанили назад. Но все-таки лодка плыла куда Вообще-то, если крепко задуматься, то финансовая политика служит лишь для одурачивания благонамеренных людей. Наср-Эддин имел немало оснований к тому, чтобы именно так думать об этих лощенных господах в хрустящих манишках, любящих носить очки, будто без очков света не видать, которые почему-то считают себя финансистами. Шахиншах понимал работу как работу. Погонщиков ослов всегда отличишь от палача. Вот бежит по улице разносчик холодной воды, а эта девица за скромную плату исполнит танец живота. Тут все ясно, и вопросов не возникает. Но что делают господа финансисты, кроме того, что они обещают, обещают, обещают? В данном случае я разделяю лучшие чувства шахиншаха, ибо его можно понять хотя бы чисто по-человечески. В самом деле Наср-Эддин, нуждаясь в деньгах для очередного осмотра Европы, снова дозволил барону Рейтеру возобновить его концессию. Тот опять ковырялся в земле Персии, как у себя дома. Потом завел в Тегеране англо-персидский банк для понимания европейцев. Но в присутствии шаха англичане именовали банк шахеншахским для понимания самого шаха. Казалось бы, тут все ясно. Если банк шаха, а шаху нужны деньжата, то шаху стоит повелеть, чтобы дали, и банк шаху даст. Но подлость финансистов в том-то и заключалась, что банк только назывался «шахским», а денег «шаху» не давали, и потому в этом вопросе я целиком на стороне «шаха». Сколько же еще нас можно обманывать? Сам бывал в таких переделках. Банки у нас всегда народные, а попробуй сунься туда от имени народа. Так ведь ни копейки не получишь». Говорят, что я ни шиша не понимаю в финансовой политике. Может быть, что и не понимаю. Тогда, черт побери, пусть поменяют вывески». Озабоченный доходом, когда дело касалось прибыли, Наср-Эддин считал религиозные различия излишними, говоря так. «Мусульманскую кошку не заставишь ловить мышей во имя Аллаха». «Так и эти неверные геуры не станут же учить своих собак лаять во славу Христа!» Казна пустовала. Верноподданные страдали от нужды, а шах страдал от безденежья. Но должны же эти финансисты понять, что когда у человека 743 жены, ему немало и требуется». Между тем барон Рейтер уже чеканил персидскую монету, а нормальных денег, европейских, не давал. Слава Аллаху, явился в Тегеран румяный британский майор Джон Тальбот и сказал, что Персия такая страна, где мужчины курят на улицах, а женщины дымят в гаремах, и никто не думает о своем здоровье. Шах тут же велел подать чаршле. Чего ему надо? Оказалось, что майор желал помочь Шаху в безденежье. Для его обогащения он придумал табачную концессию с 1890 до 1940 года. Отныне все персы, кроме Шаха, конечно, облагались высоким налогом на табак. Наср-Эддин получал высокую ренту в пятнадцать тысяч фунтов стерлингов. «И пешкеш, половину чистой прибыли», – просил шах. «Четверть», – отвечал Тальбот, как отрезал. Ладно, дело было поставлено англичанами на научную основу. Концессия по дешевке вывозила из Персии табак – «Империал» табако-корпоратион вложила в борьбу с курящими свои 650 тысяч. Казалось бы, что вывозя из Персии табак для продажи, англичане озабочены пошатнувшимся здоровьем персов, имевших дурную привычку курить. Но нет. Хотя табак и стал дороже масла, но персы продолжали дымить на улицах и в гаремах. Наконец, до курящих дошло, что надо спасаться, иначе эти английские майоры еще чего-нибудь придумают. Духовенство всегда было в Персии очень авторитетно, и вот в декабре 1891 года Мудштахид, знатный Мула, обратился к народу. «Правоверные!» Проклятые ингелезы, в купе с продажным визирем Китабджиханом решили обворовать нас и без того бедных. Так не будет с этого дня ни единого мусульманина, который бы на радость ингелезам закурил и не будем курить до тех пор, пока наш светлый шах не отменит концессию. Два месяца никто не курил, кроме шаха. В Тегеране проходили митинги и демонстрации жителей. В листовках призывали расправиться с англичанами. Европейский квартал был оцеплен войсками. Несколько сот человек были расстреляны. Но никто не курил. Наср-Эддин отлупил палкой своего визиря Китабджихана, И в январе 1892 года концессия исчезла. Но явился английский посол и потребовал, чтобы наср Эддин внес в шахеншахский банк 500 тысяч фунтов стерлингов. «За что?» — обомлел шах. «Таково финансовое право среди всех цивилизованных народов, и вы обязаны платить неустойку за нарушение договора». «Ну разве не обидно? Мечтал иметь верный пешкеш с табака». А теперь сам остался в долгах. Визирь Амин-эс-Султан, первый министр, объяснил ему, что просимая из Лондона сумма неустойки равняется 12 миллионам франков, а пешкешем тут и не пахнет. «Вся беда вашего величества в том, что вы часто смотрите на юг». «Где англичане чего-то ищут в земле, и не хотите обернуться на север, где Россия дышит на нас приятной прохладой?» Амин-эс-Султан имел верный пешкеш из русского посольства и отрабатывал его честно. Но сорок лет постоянного распутства не прошли даром, и наср Эдин -эд сделался слабоумным, почти идиотом. В его голове собственная глупость перемежалась с афоризмами народной мудрости. «Будь он проклят, этот майор, однако если в городе завелся один еретик, мечеть в городе не закрывают. Я не хочу умирать в нищете и согласен разрешить любую концессию, лишь бы получить хороший пешкеш, чтобы съездить в Европу». 1890 год обозначился новым керосиновым кризисом. Кто виноват, не знаю, в чем и признаюсь без тени смущения. Но цена на нефть в России внезапно упала до пяти копеек за пуд, тогда как нефтепромышленник платил 10 копеек с пуда. Однако нет таких дураков, чтобы резали куриц, несущих золотые яйца. Как раз в тот момент, когда Л.К. Зубалов загнал бриллианты жены и хотел стреляться, колодцы его скважин забурлили притоком свежих фонтанов, а из Петербурга, чтобы не умирал он бедным, снизили налог. Самым же счастливым человеком в Баку считался князь Челакаев. Его единственный фонтан бесперебойно работал 35 лет подряд, даже не истощаясь, за что и назывался бакинцами «добрым дедушкой». Между тем, барон Юлиус Рейтер опять ковырялся в южных провинциях каджаров. Однако поиски нефти на берегах Персидского залива оставались бесплодны. О причинах этого невезения можно спорить, но у меня своя точка зрения. Как бы ни хвастались сыны Альбиона превосходством своей системы, как бы ни гордились своей передовой техникой, не было у них ни того, ни другого. Нефть лежала у них под ногами, но они не видели ее» потому что не имели научно осмысленной системы в поисках нефти, а их техническая отсталость бросалась в глаза». К тому времени они уже появились в Баку, примериваясь к добыче нефти. И тогда же Гаврилов, окружной инженер нефтепромыслов, писал, что английские фирмы никакого влияния на развитие наших промыслов оказать не могли и относились к числу самых заурядных наших нефтедобытчиков. «Наверное, этот Гаврилов лучше нас с вами понимал, где хорошо, где плохо». Одновременно с этим на улице Рюлафит было обращено особое внимание на молодого Витте, слишком быстро и слишком ловко делавшего головокружительную карьеру.